Глава 34. Беда. Чтобы добиться освобождения мастера Соа Соня из городской тюрьмы, ушла почти вся ночь. Выпустили мастера немеркнущего яркого света только потому, что просьба брата Лао, видимо, и впрямь чего-то стоила. Кроме того, юношам пришлось сбегать к ростовщику, получить новую платежную табличку и обновить кредит тайши, точнее, Най Рохи. Соня освободили, когда первые лучи короля уже пробивались сквозь полок ветвей. Дзянь и Каю совсем измучились. Дзянь просто валился с ног. Волнение минувшего вечера и страх при мысли о гневе Тайши измучили его телесно и душевно. Поездку никак не удалось бы скрыть от наставницы. Дзянь не сомневался, что она спустит шкуру со всех участников. Ну, кроме симпатяги Каю. «Спасибо, что выкупили меня из каталажки». «Не знаю, как вы, ребята, но я устал», — сказал Сонь, не выказывая ни малейшего раскаяния. «Я так понимаю, от таблички больше никакого проку». «Мне, наверное, придется отменить часть заказов», — признал Дзянь. Он решил наполовину сократить количество спиртного, но ему не хотелось вступать из-за этого в пререкание. «Когда все будет готово?» «Вечером», — ответил Дзянь, зевнув. «Если лудильщик успеет починить кастрюлю». Зевок оказался заразным. Сонь потянулся. «Рано поутру мы уедем. А теперь, извините, я устроюсь на травке где-нибудь под деревом. Разбудите меня, когда пора будет ехать». «У нас есть постель в чайном доме», сказал Каю. «Я предпочел бы ночевать в тюрьме». «Как же мы вас найдем?» спросил Дзянь. Сонь, уходя, даже не оглянулся. «Значит, я сам вас найду». «Неужели мы просто будем ждать, пока вы не придете?» Дзянь воздел руки, но не получил ответа. Он повернулся к Каю. «Он нас найдет, а мы до тех пор чем должны заниматься?» «Ты говорил, что у мастера Со тяжелая судьба», — напомнил Кайю. Дзянь вздохнул. «Да, но с тех пор он проиграл все деньги тайши, устроил драку, угодил в тюрьму и отчалил, не сказав спасибо». Он повысил голос и потряс кулаком. «Лучше бы ты помог мне погрузить вино, которое намерил вылокать. «Много груза, да?» — спросил Кайю. «По крайней мере, четыре раза придется сходить от баржи к храму». Зато с голоду не умрете, заключил Каю. Он обладал удивительной способностью во всем видеть хорошее. Юноши вернулись в чайный дом. Там было еще закрыто, поэтому они обошли с черного хода. Только после четвертой попытки кто-то ответил на стук. Дзянь перепутал последовательность 3-1-2-3-2-1 и, наконец, 2-1-3, но его настолько переполняла досада, что два стука и один прозвучали почти без промежутка. Открыл ему молодой ученик. На этот раз Дзянь решил, что не попадется на удочку. «А, вот и снова ты». «Что такое?» — спросил юноша. Дзянь скрипнул зубами. «Забудь». Их отвели в комнату для учеников, где они проспали на узкой кровати почти до полудня. Найфунь любезно подала им поздний завтрак, хотя Дзянь и подозревал, что это исключительно ради Кайю. Затем они разошлись, чтобы закончить с покупками. Юноши несколько раз скинулись на пальцах, чтобы узнать, кто чем займется. Дзянь выиграл, Кайю был предсказуем и выбрал несколько лавок поближе к воротам. Зато он вызвался донести самые тяжелые покупки, в частности, сливовое вино и дзуйжо, потому что Кайю не удалось бы даже сдвинуть их с места. Кайю, особенно вооруженный посохом, являл нешуточную угрозу, но руки у него были как палочки. Напоследок Дзянь отправился в самое важное место — Восхитительный запах сладкого и пряного жареного мяса ударил ему в нос, как только он вошел в лавку мясника. Сума, как всегда, стоял за колодой и разделывал целую свиную тушу, орудуя огромным топором с точностью скальпеля. Этот человек в прошлом наверняка был прекрасным воином. Дзянь сказал «Здравствуйте, хозяин, Цо Сума». Сума ответил, не отрываясь. «Заказ готов. Заберешь сейчас?» Дзянь кивнул. «Куда нести?» «Пятое место слева». Сума дал знак одному из трех своих племянников, они же подмастерья, и здоровенный парень поспешно вышел. Дзянь поднырнул под бамбуковый шест, на котором висели утки со свернутыми шеями, и протянул Суме платежную табличку. Мясник придержал табличку за край, когда Дзянь попытался ее забрать. И вот еще что: скажи своей тетке, чтобы оставляла заказы заранее, по крайней мере за два дня. Больше никакой срочной работы. Каждое слово он подчеркивал постукиванием топора по колоде. «Хорошо, хозяин», — сказал Дзянь и низко поклонился. В отличие от Софи, ему не доставало смелости гневить единственного приличного мясника в облачных столпах, который умел готовить уток на вертеле. Дзянь вышел и направился к повозке. Каю тоже должен был скоро вернуться. Он не знал, где Сонь и Саная, но без малейших угрызений совести оставил бы их в Бантуне. Юноша уже почти дошагал до повозки, когда вспомнил нечто еще более важное, чем жареные утки. Дзянь развернулся и заспешил к пекарне, огибая едущие навстречу фургоны, а один раз даже перемахнув через небольшую тележку. Он надеялся, что не опоздал. Время близилось к полудню, а необыкновенно сладкий ням закрывался, когда всю выпечку распродавали. Дзянь не хотел вновь разочаровать тайши. Через несколько минут, тяжело дыша, он достиг другого конца города. Одна штанина у него была забрызгана грязью и шлепала об ногу при каждом шаге. Более того, к огромной досаде Дзяня у входа в булочную стояла толпа. Дзянь приуныл. Когда он доберется до прилавка, ничего вкусного уже не останется. Один промах простителен, два — предательство. Дзянь протолкался через густую толпу покупателей, в основном детей. Сладкий запах варенья, конфет и горячего хлеба окутал его, когда он шагнул за порог и заставил остановиться. В небесном дворце он лопал сладости, когда хотел. Дядюшка Фаару заботился о том, чтобы Дзянь ни в чем не нуждался. Целый отряд поваров исполнял его капризы. Дзянь не сознавал, в какой мере принимал свои прихоти как должное. В булочной, как обычно, было людно. Отцы и матери с ребятишками, которые выбирали себе пирожное с заварным кремом. Мальчики постарше, слонявшиеся по лавке, как молодые волки. Полки уже почти опустели, как и три стола у дальней стены. Дзянь встревожился. Неужели всю выпечку распродали? Он опоздал? К счастью, тревога юноши рассеялась, когда задняя дверь распахнулась, и вошли три дочери пекаря, неся по подносу с выпечкой. Радостное волнение в булочной достигло пика. Дети принялись жадно хватать лакомства, как маленькие пираньи. Целый лес засахаренных фруктов на палочке мгновенно извели под корень. Осталась торчать только одна палочка, да и то потому, что торчавший на ней фрукт развалился. Жена пекаря принесла огромный поднос с пирамидой слоёных пирогов. Они тоже немедленно исчезли. Относительно нетронутой осталась только горка пирогов с дурианом. И неудивительно. За спиной у дзяня в лавку вошла ещё компания покупателей. Громкий голос заглушил крики детей. «Да-да, здесь брат Тухань-Ву, щедрый вождь праведных разбойников!» «Эй, пекарь! Угощение всем ребятишкам! За мой счет! За счет Туханя Ву! Запомните, ребята, я Тухань Ву!» «Ву!» — радостно завопила толпа. Видимо, этот тип пользовался популярностью в поселке. Толпа детей бросилась вперед, застав семейство пекаря врасплох и чуть не перевернув столы. Дзянь отступил на несколько шагов, борясь с потоком. «Кому вы скажете спасибо?» — крикнул Ву. «Тебе, Тухань Ву!» -у -у" когда дети бросились к прилавку за бесплатным угощением, Дзянь остался в одиночестве стоять посередине булочной. Тухань протянул ему леденец. «На, дружище, просто скажи спасибо Туханьву». Дзяню хотелось именно это и сделать. От бесплатных сладостей разумный человек не отказывается. Он уже собирался поблагодарить Туханя за лакомство, когда тот внимательно взглянул на Дзяня. Брови у него взмыли вверх. «Ты — щенок!» Дзянь сделал такое же открытие. «Почтовый вор?» Оба отступили друг от друга. Дзянь чуть не врезался в стену, а Тухань столкнулся с собственным товарищем и сшиб с ног какого-то мальчишку. Послышались крики. «В чем дело, хозяин?» спросил один из соратников Туханя, помогая ему встать. Тухань указал пальцем на Дзяня. «Это он! Тот, кто напал на нас у каравана! Ну-ка, проучите его!» «Кого? Меня?» крикнул Дзянь. Он не верил своим ушам. Но вот опять. Уже второй раз его выставляли каким-то мерзавцем. Больше он не собирался терпеть. Хватит. Дзянь уже хотел свести счеты с Туханем, когда понял, что противники превосходят его числом. В лавку набилось не меньше восьми праведных разбойников, а ему запрещалось демонстрировать боевые искусства на публике. «Пусть лучше тебя побьют», — не раз повторяла Тайши. Унизительно было думать, что эти мерзкие типы его отлупят. Но постойте постойте-ка». Если Дзяню не позволялось драться, он хотя бы мог побежать. Он притворился, что бросается вправо, а затем метнулся к двери, послав вперед поток воздуха, чтобы оттолкнуть в разные стороны двух стоящих на пороге разбойников. Дзянь выскочил из булочной и побежал, петляя в толпе среди людей и повозок. Несколько раз он поскользнулся в грязи и чуть не угодил под копыта. Разбойники не отставали. Когда из булочной выбежал Тухань, вся компания бросилась к нему. Он указал соратникам на Дзяня, и за юношей погналось сразу человек 20. События развивались вовсе не так, как рассчитывал Дзянь. Хуже уже некуда. Тайши точно его убьет. Дзянь чувствовал, что его настигают. Крики недругов становились все громче. Где же стража? Зачем вообще нужны стражники в уродливых шляпах, если они не способны защитить человека, с которым случилась беда? Дзянь так увлекся, что врезался в Лао, который стоял на своем обычном месте перед храмом. Лао протянул руки навстречу. «Геро, что случилось? Ты совсем запыхался?» Дзянь попытался избежать столкновения, вильнув влево. Однако Лао шагнул туда же, чтобы уйти с дороги. Затем оба одновременно шагнули вправо и повалились, сплетясь руками и ногами. Рукоятка метлы болезненно ткнула Дзяня в живот. Вокруг собралась небольшая толпа. Сразу несколько рук помогли монаху подняться. А Дзяня, который с трудом переводил дух, никто не беспокоился. Монахов Шула не почитали, в отличие от нищих сирот. Лао склонился к Дзяню и указал на дверь храма. Иди туда, там тебя не тронут. Дзянь прокрался в храм и затаился, прижавшись к стене под окном. До него донесся голос Лао. Все в порядке, я просто споткнулся. Послышались шаги, а затем и крики. Одним из прибывших явно был Тухань Ву, который спрашивал, куда делся Дзянь. Лао твердо но вежливо рассеял висевшую в воздухе угрозу и отослал бандитов прочь. Громкий топот постепенно стих. «Здесь не на что смотреть. Ступайте все по своим делам. Пусть небеса одарят вас плодами», — восклицал Лао. Некоторое время было тихо, а затем монах Тяньди вошел в храм. Он прислонил метлу к стене, запер дверь и опустил шторы. Наконец, убедившись, что они одни, он протянул Дзяню руку. «Ты цел, дружище?» Дзянь даже не сознавал, что до сих пор стоял, затаив дыхание. «Спасибо, брат Лао». Монах похлопал его по плечу. «Рад помочь. Чего хотели эти головорезы?» «Я?» Тут Дзянь вспомнил, кем он должен притворяться и с кем ему нельзя разговаривать. «Сам не знаю. Наверное, они решили меня ограбить». Он понял, что сказал глупость. Дзянь вовсе не походил на человека, у которого было нечто ценное. Лао окинул его внимательным взглядом. «Какое счастье, что ты остался цел и невредим». Тяньди, похоже, тебе покровительствует. Хочешь отдохнуть? Прийти в себя? Дзянь несколько раз глубоко и с тревогой вздохнул. Ты спас меня. Спасибо. Ты один? Может быть, отправить посыльного за твоими друзьями? Дзянь хотел попросить Лао послать кого-нибудь за мастером сонем, но передумал: Не стоит. Мне пора. Друзья ждут меня у повозки. Лао принес из дальней комнаты кувшин с цзуйжо и две чашки. Выпей, успокоишься. У Дзяня пересохло в горле. Он благодарно кивнул. Они стукнулись чашками, и он, сделав глоток, почувствовал, как едкая холодная жидкость скользит по горлу. Щеки у него тут же запылали. Дзянь покосился в бок и увидел совсем рядом объявление о розыске. «Я ценю твою помощь, брат Лао, но мне пора». «Ну, конечно», — ответил монах, слегка поколебавшись. Он выглянул в окно. «Только выйди с черного хода. На всякий случай». Дзянь последовал за лао в дальнюю часть храма, отделенную ширмой. Там на столах громоздились книги, на полу лежали деревянные статуи и дешевые картинки. На веревке висело свежевыстиранное белье. У священнослужителей была масса нижних одеяний. Дзянь осторожно обошел ящик со свитками и несколько урн. На полпути к двери на него вдруг нахлынула волна жара. Время замедлилось, лицо закололо, как будто сотни иголочек вонзились в кожу. Мир вокруг поплыл. Сердце забилось с перебоями. Дзянь моргнул и уставился на Лао, стоявшего у задней двери. «Доброй дороги, друг!» Дзяню стало тяжело дышать. Еще раз спасибо, брат Лао. Я этого не забуду». «Конечно». Брат Лао открыл дверь, и Дзянь оказался лицом к лицу с тремя вооруженными стражниками в уродливых коричневых шляпах. Он вздрогнул. «Что такое?» Дзянь взглянул через плечо стоявшего посередине стражника и увидел Туханя Ву и его шайку. Он успел подумать, «Ну и дурак ты, Вэнь Дзянь!», а потом получил удар в живот и сложился пополам. Впрочем, Дзянь отомстил, извергнув все содержимое желудка на ближайшего стражника. Тут ему на голову набросили грубый мешок, грязный, вонючий, пахнувший дегтем и гнилыми яйцами.